Глава 8. Ксению Савину зарезали две недели назад, 31 мая, в субботу вечером. Полиция обнаружила тело молодой женщины в частном доме рядом со Звенигородом сразу после убийства. Девушка успела позвонить в полицию и сообщить, что ей угрожает ножом дворник Нурали. Звонок зафиксировали в 21.15. Спустя 14 минут полиция прибыла на вызов, но девушка уже была мертва. Шансов выжить убийца ей не оставил. Ксению ударили ножом в живот и перерезали горло. Сразу выяснилось, что дом принадлежит Александру Круглову, оппозиционному политику, набирающему популярность. Ксения Савина является его невестой. Понимая, что убийство вызовет неизбежный общественный резонанс, Начальник местной полиции попросил прислать опытного следователя из Москвы. Так уголовное дело попало к Петелиной. Старший следователь прибыла на место преступления через час после обнаружения трупа. Вместе с ней приехал эксперт-криминалист Михаил Устинов. К этому времени полиция задержала подозреваемого в убийстве Нурали Джураева. Гражданин Узбекистана Джураев, приехавший в Подмосковье на заработки, Обескураженно пялился на свои руки, скованные наручниками. На все вопросы тряс головой и твердил, что плохо говорит по-русски. Соседи рассказали, что Нурали Джураев работает здесь более года. Живет в строительной бытовке около леса. Обслуживает пять участков. Зимой чистит снег, летом косит траву, подметает дорожки, выносит мусор. Выполняет мелкие хозяйственные работы. Весной к Нурали Джураеву приезжала жена с десятилетним сыном. Жена вскоре вернулась в Узбекистан, а мальчик Зафар остался у папы на лето. Хотя все участки огорожены, у Нурали есть ключи от каждого двора, который он обслуживает. Появление дворника на участке не вызывает у хозяев особого интереса, он обязан выполнять свою работу. По их словам, Нурали Джураев неплохо понимает русский язык, способен нормально общаться, но с сыном говорит по-узбекски. Пока полицейские во главе с Михаилом Устиновым обыскивали бытовку Джураева, следователь пыталась найти ответы на обязательные вопросы. Почему Ксения Савина была одна в доме? Где находился Александр Круглов в момент преступления? Мобильный номер политика нашелся в телефоне жертвы. Пителина позвонила Александру Круглову со своего телефона. Необходимо было поставить его в известность о трагедии, услышать реакцию и проверить алиби на момент убийства. Подозревать близких в самых худших намерениях – стандартная практика следователя. Александр Круглов оказался в гостях у известного телеведущего Воробьева в коттеджном поселке на Икшинском водохранилище. Петелина сверилась с картой – путь до водохранилища не близкий. Это подтвердил и Круглов. Из своего дома он выехал на такси около шести вечера, а на дорогу ушло полтора часа. Известие о смерти невесты вызвало у Круглова шок. «Нет, не может быть!» твердил он. «Почему я не взял ее с собой?» В целом, типичная реакция, отрицание и раскаяние. По словам Круглова, у Ксюши в тот день начались месячные, она чувствовала себя ужасно и отказалась ехать в гости, а ему надо поддерживать связи с влиятельными людьми. В дальнейшем его показания подтвердились и про Савину, и про вечеринку. С Кругловым охранники коттеджного поселка на Икшинском водохранилище зафиксировали в половине восьмого вечера. В гостях у телеведущего было более 20 человек, все видели Круглова, многие разговаривали с ним. Незаметно отлучиться на 3 часа Круглов не мог, стопроцентное алиби. Обратно Александр вернулся тоже на такси. Политик был изрядно пьян, с нескрываемой болью на лице он опознал Ксению Савину и тело увезли. К тому времени полиция нашла главную улику – женская сумочка с ювелирными украшениями и деньгами – была спрятана под крышей дачного туалета, которым пользовались только джураевы. Туалет с выгребной ямой находился в кустах, в 15 шагах за бытовкой. Жильцы дорогих коттеджей обходили это место из-за неприятного запаха, который усиливался в летний период. Осмотрев шаткие доски туалета, Петелина оценила находчивость преступника и догадалась, где может находиться орудие убийства. К неудовольствию подчиненных она посветила фонариком в дырку в полу и дала указание вычерпать выгребную яму. Александр Круглов подтвердил, что найденные сумочкой и украшения принадлежат Ксении Савиной. Политик был растерян. Он косился на обведенный силуэт и кровавое пятно на полу в прихожей и бормотал. «Из-за побрякушек. Только изверг способен на такое. Посадите нурали навечно!» «Александр Владимирович, посмотрите внимательно, что еще пропало в доме?» Обратилась к нему Петелина. «Зачем я уехал? Если бы я был дома, я бы защитил Ксюшу!» Причитал Круглов. Следователь поняла, что сейчас с ним разговаривать бесполезно, и задумалась. На первый взгляд в этом преступлении все очевидно. Как только Александр Круглов уехал из дома, Нуралет Жураев появился во дворе и поругался с хозяйкой. Он даже ей угрожал – Тогда конфликт удалось погасить, однако после девяти вечера Ксения Савина заметила, что Нурали возвращается. Ей показалось, что в его руке нож. Девушка испугалась, позвонила в полицию и успела рассказать про угрозы. Полицейские выехали по вызову, но не успели предотвратить трагедию. У преступника было мало времени на ограбление. Расправившись с хозяйкой, он взял ее сумочку. Мог прихватить что-то еще, попавшееся на глаза. Петелина прошла в гостиную и осмотрелась. Старинная мебель, антикварные часы в рост человека, напольные вазы, большие картины на стенах, фарфор и хрусталь за стеклом. Красиво и дорого. Она заинтересовалась напольными часами. Позолоченный маятник, солидные гири, виден сложный механизм с пружинами и зубчатыми колесиками. В этот момент обе стрелки на циферблате заняли вертикальное положение и часы пробили 12. Звук был мягким, тактичным и одновременно солидным. Петелина невольно сверилась с электронными часами в собственном телефоне, синхронизированными через интернет. Надо же, часам лет сто, а точность идеальная. Жутко дорогие, наверное. Но беспокоиться о них не стоит. Громоздкие вещи грабитель не унесет. А вот мелочь. Елене показалось, что на каминной полке много пустых мест. Да и в шкафу для посуды зияют дыры. Она спросила Круглова, скручившегося в кресле. «Вы увлекаетесь антиквариатом?» Это собирал мой отец долгие годы. Но с некоторых пор он живет в Австрии. «А что здесь висело?» Петельна указала на чуть более светлый прямоугольник на стене, размером со стандартный машинописный лист. «Там...» Круглов поднял голову, и Петельной показалось, что в его глазах мелькнуло удивление. Он смутился и выдавил. «Ничего!» Уверены? Вы же поймали убийцу, что вам еще надо? Я не могу здесь находиться, не могу. Поеду в отель, куда угодно, только подальше отсюда. Понимаю. Когда устроитесь, сообщите, где вас можно будет найти. Зачем? Я что, под подозрением? Завтра поговорим на свежую голову. Может, что-то еще вспомните? Оформим протокол. Я все прекрасно понимаю, но роли интересовали деньги, и только деньги. Эти проклятые мигранты завидуют нам и нападают на нас. Я хочу, чтобы ему дали пожизненное. Вы сможете? Я следователь, а не судья. Если не сможете, значит плохо работаете. Моя партия «Прогрессивная демократия» поднимет вопрос о мигрантах. А также о неэффективной работе правоохранительных органов. Пора наводить порядок, народ нас поддержит. Обсуждение политических вопросов не входило в компетенцию следователя. Пителина решила вернуть разговор к более насущным деталям. Тем более, что хозяин дома уже не выглядел чересчур подавленным. Она присмотрелась к раскрытому набору отверток на журнальном столике. «Это ваши отвертки?» «Отвертки?» «Кажется, да. Вы что-то ремонтировали?» «Я их не трогал». «Ими могла воспользоваться Ксения? Или попросить Нурали помочь ей?» «Откуда мне знать, я приехал сюда позже вас!» Пителина заметила, что в наборе не хватает самой маленькой отвертки. Она нашла ее на ковре и подняла кончиками пальцев. «Ксения пользовалась очками?» «При тут очки?» «Что еще можно подкручивать этой отверткой?» Круглов нахмурился, он был явно озадачен и пробурчал. У Ксюши было прекрасное зрение. В это время в комнату вернулся Михаил Устинов и сообщил, что в выгребной яме нашли нож. Практически нет сомнений, что это орудие убийства.